Настоящая ночь на 11 июля 2012 года. Нью-Йорк. «Какого черта ты тут делаешь, сукин ты сын?» Грейн обычился, типично по-британски. «Могу спросить то же самое у тебя. Я-то воюю со своими. Мне можно. А вот ты с кем?» «Я с врагами. Вот как?» «И парни, вы что, знакомы?» С любопытством спросил полковник Уилкинс. «Да, сэр, — ответил Грей, — я знаю этого русского засранца, хотя лучше бы не знать. Хотя он в свое время спас мою задницу. Тот факт, что меня контузило, не помешат мне набить тебе морду». Полковник хлопнул в ладоши. «Все, джентльмены, думаю, вам есть о чем поговорить. 20 минут, не больше. Потом надо будет уходить отсюда». Мы дошли в сторону, сели на снарядный ящик. Точнее, не снарядный, а из-под винтовок. Крепко до хруста костей обнялись. «Ты какого хрена меня не нашел, а?» «Пожить еще хотелось. А рядом с тобой жить можно, только недолго». «Да брось, ты где сейчас?» «Сейчас? Здесь?» «А до этого?» «До того, как началось? Копом». «Копом?» — заинтересовался я. «Точно! Оформили документы. Но ты же помнишь, что было». Помню. Спросили, чем я хочу заниматься. На выбор. Парикмахерская, лавка и какая-то хрень с ремонтом машин. Я спросил, не жали копом? Они в голове почесали, сказали, вперед. А где ты был копом? Вот на да, полиция, здесь. Черт, ты же ненавидишь водоплавающих. А решил равняться на тебя. А ты что тут делаешь? Ищу кое-кого. Ушел от прямого ответа я. «Могу помочь?» Я внимательно посмотрел на своего старого друга. «Вот так? Сразу?» «А что? А мне все равно сейчас деваться некуда. Я тут сталкером. Знаешь, что это такое?» «Свой среди чужих?» «Точно! Я знаю, как вести себя, чтобы быть англичанином. Что говорить, как двигаться, что будут делать они. И черт, я и есть англичанин!» Я пожалел Грея. «Врагу не пожелаешь!» «Зачем тебе это? Они же...» «Про родину навернуть хочешь?» «Про нее самую». «Помнишь, что ты говорил тогда на авианосце?» «Да брось». «Да не брошу!» Игорь внимательно посмотрел на меня. «Знаешь, констебль Кросс, ты четыре года прожил среди нас. Скажи, англичане нормальные люди?» «Ничего себе вопрос! Люди как люди». «Вот именно! Люди как люди». «Среди нас есть всякие люди, но так мы люди, как люди. Мы просто живем на своем острове. У нас есть и другие земли, но вот эта вся фигоня Грей ввел вокруг рукой, — она не нужна никому, кроме тех, кто совсем свихнулся от власти. Я не знаю, как это объяснить, но я все это говно вижу. Я вижу, что мои собратья пришли сюда непрошенными и стали убивать». Никому из тех, кого я знал в Великобритании, это не нужно. Понимаешь, вот никому не нужно, чтобы мы перешли океан и начали убивать американцев. Ну, устроим мы здесь колонию, а дальше что? Это ты мне скажи. А дальше? Да ни хрена, понимаешь, ни хрена. Мы возьмем на себя проблемы и будем вынуждены с ними разбираться. Мы вынуждены будем что-то делать с Мексикой, с Латинской Америкой, иначе пчелы которые полетят оттуда, чертовски больно изжарят нас. Мы имели по эту сторону океана друзей, а приобрели себе кровных врагов. Скажи, кому и на кой черт это было нужно, а? Не знаю. Но точно не булочнику Джону и молочнице Мэри. Я с тобой не согласен. Моя сторона всегда права, потому что это моя сторона. Тогда почему ты воюешь здесь? И хорошо воюешь. Это ведь ты, командор Ривен. Я слышал перехваты. Великобритания — враг моего государства. Британский монарх — враг моего императора. Британцы — враги моего народа. Враг моего врага, мой друг. Это ты ошибаешься. В чем? Британский народ не враг русским. Черт, расскажи это кому-нибудь другому. Британский народ не враг русским. Упорно повторил Грей. «Тогда почему вы не сбросить эту вашу проклятую династию, которая так и норовит подложить нам свинью, да побольше?» «Черт, Кросс, ну ты же знаешь, как мы уважаем традиции!» И мы расхохотались без зла друг на друга. «Что же сказать? Правду? А какую?» «Грей, ну...» но... Грей торопливо набивал патронами свои магазины к винтовке. — Хочешь помочь? — Смотря в чем? — Помочь мне в одном хорошем деле. Нужно спасти одну принцессу, понимаешь? — Ту, у которой есть ребенок? — внимательно посмотрел на меня Грей. — Да, ту, у которой есть ребенок. Какое-то время Грей раздумывал. Не надо было предполагать, что он догадается. Дело нашумевшее, хотя раскрутиться во всю силу, ему не дали происходящие сейчас события. Не было газетной шумихи, спецвыпусков новостей, потому что началась война. А вот Грей, как полицейский, мог успеть получить сводку. Грей протянул руку. Я с тобой, черт возьми. Если миссия рыцаря заключается не в том, чтобы спасать принцессу, а хоть черт нужды рыцарей!» Ты понимаешь? Что у нас есть приличный шанс не вернуться? Да нет, вдвоем пройдем. Англичане даже не представляют, что такое место метро. Придем и выйдем. Я хорошо знаю подземный Нью-Йорк. Твои бы слова. Метро. Ночь на 11 июля 2012 года. Нью-Йорк. Удачи, сэр. Я пожал полковнику руку. Они собирались идти под тоннелем метро на выход из города. Нам же с Греем было совсем в другую сторону. Удачи, парни. Черт, вы возвращаете мне веру в человечество. Человечество не такое уж и плохое, полковник. Дурны отдельные его представители. Выводите людей, а мы сыграем последнюю гастроль. Последняя гастроль. Два человека, пулемет и автоматическая винтовка. Приборы ночного видения, разгрузочные жилеты, рюкзаки на три дня, но вместо провизии там в основном патроны. Грей вооружился ручным пулеметом. Все остальные ушли с основной группой, потому что нам больше никто не нужен. Если не пройдем мы, двое, не пройдет никто. Крупная группа — это всего лишь большая группа целей на улице. Там, куда мы идем, организованного сопротивления уже нет. Армия отошла, есть только окруженцы и отдельные группы патриотов, поклявшихся умереть, но не пропустить врага. — Рассказывай, что у тебя на уме, — сказал Грей, когда мы отошли достаточно далеко, и тьма, поселившаяся в тоннелях метро, поглотила нас целиком. Смотри, что произошло. Похищены люди, женщина и ребенок. Для ФБР это первоочередное мероприятие, причем статус похищенных дает возможность говорить о нем, как о втором деле Линдберга. Для ФБР раскрытие дела о похищении дает возможность раскрывшему примерять в будущем на себя должность заместителя директора ФБР. Офис ФБР в Нью-Йорке располагается на 26-й на федерал Плаза. — Ты когда-нибудь там бывал? — Нет, — ответил Грейс с темноты. — А я бывал, и не раз. Так вот, все это дело с похищением... Ну, понятно, что его устроили британцы, но они вряд ли смогли нормально зачистить концы. Когда речь идет о преступлениях, государственные службы и государственные служащие проявляют удивительную неповоротливость. Они должны были как-то вывести похищенных. Я подозреваю, что они вывозили в спешке и с большими... По марками. Ведь они знали, что будет потом. Поэтому я думаю, что мы найдем какие-то ответы в здании ФБР на Федерал Плаза. Грей причиснул: Ты что, собираешься лезть наверх? Нет. Это надо было сделать с самого начала. Я допустил большую ошибку, ожидая информации со стороны. Я знаю, что внизу находится сервер, точнее, серверы, в том числе и базовый сервер отделения ФБР. Здание так построено. «Связи сейчас нет, но я хочу подключиться к нему напрямую и перебрать информацию». «И у тебя есть чего подключиться?» «Точно. А дальше? У тебя есть путь отхода?» «Вообще-то, я думал, что он есть у тебя». Грей выругался в темноте. «Здесь». Грей надел на лоб фонарик. «Чертовски опасно, скажу я вам, надевать фонарик на лоб. Можно пулю в голову получить». И начал обследовать какую-то дверь. Я стоял чуть дальше, у стены, прикрывая его. Раздался скрежет, потом сдавленная ругань. «Помоги!» Я подошел, навалился на дверь. Сейчас нас можно было брать голыми руками. Непонятно почему, но ее перекосило в косяки, и нужно было прикладывать большие усилия, чтобы открыть ее. Вдвоем мы еле справлялись. Черт бы все побрал! После очередного рывка дверь неожиданно легко поддалась. — Что за... — Заходи. Я включил фонарик на цевье. Синеватый галогенный луч пробежался по старой мебели толстому слою пыли. — Что это за место? — Это? Это тут устроили путевые обходчики. Несколько десятилетий назад они работали в метро. Проверяли пути. Сейчас это дело техника, а это что-то вроде комнаты отдыха, служебное помещение. — Откуда ты знаешь? — Я ходил сюда. Парень показал. Сталкер. Из транспортной полиции. Он меня учил? — Черт! А что ты раньше не сказал? Могли бы взять? — Не могли бы. Его снайпер убил. «Чёрт — Черт! Он говорил, тут где-то была еще одна дверь. — Помоги, надо проверить стены. — Куда она ведет? — служебное помещение станции. — Говори тихо. — Ты тоже. Комната была клеена старого фасу обоями. Мы пошли по стенам, осторожно тыка ножами. — Осторожно, потому что черт знает, что там с той стороны. На горе свой нож наткнулся на что-то железное. Здесь Грей подошел, потыкал ножом, потом полоснул наискось, начал сдирать обои. Обои сползали кусками, открывая темную сталь двери. никак мы ее откроем? Взорвем. — А вот как? Ну-ка, наварись. Оказалось, что дверь не имела замка вообще. Ее просто с обеих сторон закрепили обоями и забыли о ее существовании. После нескольких ударов она провалилась, и мы со страшным грохотом ввалились в небольшое помещение, свалив какой-то шкаф. Если бы тут были кузены, тут нам был бы конец. Но кузенов не было. Это было что-то типа кладовой. Какие-то шкафы металлические старого образца, как в армии, закрытые на ключ, вероятно, архив. Грейв встал на колено, направив ствол взводного пулемета на дверь. Если кто-то услышал шум и придет посмотреть, в чем дело, здесь его ожидает достойный прием. А мы нырнем обратно в тьму тоннели. Минуты текли медленно и вязко, как патока. Воздух был сухой и прохладный. — Чисто! — наконец решил Грей. — Пошли. И на твоем месте я бы подумал о другом оружии. — А что не так? — По этой штуке в тебе очень быстро опознают противника. «Скар только у местных спецов. И у русских, как оказалось». «Другого нет. Я мысленно выругал себя. Надо было брать другое запасное оружие, например, МК-18, похожим вооруженные англичане. Тогда не светись. Сложишь вскрыть замок. Прикрой». Замок мог быть и навесным, с той стороны, но это был всего лишь простенький замок на пружине. Он был как-то защищен... Отскрытия снаружи, но не изнутри. Замок Хрусов открылся. Коридор, такой, какие делают для обслуживающего персонала. Дешевое покрытие на полу. Голые стены, плакат с маршрутом, эвакуации при пожаре. Удивительно, но здесь все еще горело аварийное освещение. Свет, вижу. Свет это плохо. Если есть свет, англичане могли сунуться на станцию. Если бы света не было. Охотников соваться в темный тоннель не нашлось бы. Поворот. Грей шел первым. С пулеметом я замыкал наш маленький отряд с автоматической винтовкой. Еще одна дверь. Это на платформу. Грей зачем-то встал на колено, снял шлем, приложил ухо к двери, прислушался, потом сдавленно прошептал «Голоса!» Этого только не хватало. Уходим. Нет, надо атаковать с двух сторон. Кажется, это чистильщики Тоннельные крысы, они тут есть. Сможешь выйти обратно в тоннель? Да. 50 метров вперед и на платформу. Пошуми. Гранаты есть? Есть. Бросишь, я начну. Да мне придется играть роль подсадной утки. У англичан есть и приборы ночного видения, и много чего интересного. И Если это крысы... Добро, 10 минут. Я хлопнул Грея по плечу и пошел назад. Не знаю, что меня тогда остановило перед дверью. То ли чутье, то ли еще чего. Как бы то ни было, я едва избежал смерти. Я уже прошел назад, и между мной и тоннелем была только дверь. Ну, та самая, которую мы еле открыли. Перед тем, как выйти в тоннеле я опустил на глаза приборное чувство видения. Посмотрел и... Замер. Луч. Лазерный луч. Луч лазерного прицела... Прорезал темноту, бил дерной дверной проем. С той стороны кто-то был. Крысы. Тоннельные крысы были уже здесь. Они нашли место входа, и я был жив только потому, что они не поняли, что это такое. Одна термическая граната, и я тут сгорю к черт твоей матери. Стараясь не шуметь, не выдавать ни единым движением свое присутствие, я опустился на колено... Направив дул автоматической винтовки на дверь, Огляделся. Стол, массивный, тормозный стол. Он мог стоять в зале заседаний какой-нибудь корпорации. Едому богу известно, как он оказался здесь, в Нью-Йоркской подземке. Медленно, медленно. Один шорох и все. И если они запустят робота, то же дело дрянь. Остается надеяться, что робот-наблюдатель не протиснется в дверь. «Да они могут и камеру бросить!» И волкон оптический, и световод. Медленно. Лазерный луч задергался как раз тогда, когда я, перемещаясь по сантиметру, спрятался за тумбой стола. Видимо, к англичанину, проверяющему тоннели, пришло подкрепление, и он решил заглянуть внутрь, проверить, что к чему. Рискнуть? Я осторожно достал из разгрузки стальное яблоко осколочной гранатой. Усики чеки я уже разогнул, так что выдернуть нет проблем. Услышал щелчок? Нет? Решившись, я выдернул чеку из гранаты, бросил ей и сам бросился вперед. За сыной что-то крикнули, но было поздно. Никто не успевал ничего сделать, а меня от осколков защищала массивная бетонная стена тоннеля. Громко, плескуче, грохнуло. Перед дверью я резко тормознул. Выдернул из-под сумка еще одну гранату и выкинул в темноту. «Успех надо закреплять!» Снова грохнуло. Криков уже не было. Я начал протискиваться в двери, и только потому, как у самой головы сжакнуло металлом обметал, понял? Кто-то ведет огонь по мне. Ведет огонь по мне из темноты тоннеля. Ломанувшись вперед, как медведь, я рухнул на пути. Рельсы метропути. Хоть какая-то защита. Запах сгоревшей взрывчатки, крови, дыма, сырой запах войны. Скорких побластали мои две гранаты я не считал, но явно, что ни одного. Один лежал прямо передо мной, прикрывая от прямого выстрела спереди. Еще на одного я наступил, когда выскакивал. Еще один выстрел. Я его увидел. Пуля выбила искру из рельса совсем рядом, не зная, Жив ли тот англичанин, что лежал передо мной или нет, я перевернул его, чтобы использовать его тело как баррикаду и упор для цевья при стрельбе лежа. Но третьего выстрела не последовало. Да вместо него в темноте замигал фонарик Грей. Тот, кто сигналил, сдал азбуку Морзе. Я все же примастил винтовку, прицелился. Видно, было не очень хорошо, но я заметил край платформы и парня сильно похожего на Грея, который держал в руке что-то сильно напоминающее снайперскую винтовку. «Точно, Грей!» Я поднялся, поковырял по рельсам и бетонным шпалам туда, где стоял Грей. Грей подал мне руку, и я поднялся с его помощью на платформу. В руках у него была винтовка AW с полным набором, глушитель, лазер, оптика с установленной впереди ночной насадкой, Модель «Коверт» для спецопераций. У нее складывается приклад и есть интегрированный глушитель. А на этой, кажется, еще и нестандартный длинный магазин. Снайпер, который стрелял в меня с платформы, лежал у его ног. Ни он, ни я не обратили на него внимания. Враг, он есть враг. Все. Чисто. Минус три. Какого хрена ты начал? Они уже были в тоннеле. Я увидел лазер. Случайно. Повезло. «Да уж, сколько?» «Не знаю, минимум двое. У меня трое». Мы посмотрели друг на друга. Кого-то не хватало. Британцы ходят на дело четверками. Это стандартный их патруль. Пять на четыре явно не делилось, и даже если предположить, что в тоннеле я убил не двоих, а троих... Давай сматываться. Подожди. Грей явно не собирался расставаться с трофейной винтовкой. Тон сложил приклад, и закинул винтовку за спину, начал обыскивать труп. — Там еще двое лежат. Возьми трофейную винтовку, а эту брось к чертовой матери. — Я не собираюсь воевать, непонятно чьим оружием. — Черт! Ну улица ты вырежешь бросаться в глаза, как... Я заметил чехол, на нем и лежал снайпер. Мягкий чехол для винтовки, на котором можно и лежать, как на стрелковом мате. Если сделать так, погоди-ка... Труп англичанина Грей аккуратно прислонил к одной из колонн. В других обстоятельствах можно было подумать, что человек сидит. Может быть, принял на грудь лишнего, или он бездомный. Но на самом деле человек был мертв. Грей убил его ножом, убил тихо и быстро. Понять не могу, что заставляет его ненавидеть и убивать своих, даже несмотря на то, что тайная власть Британии, приговорила бывшего лейтенанта САС к смерти и попыталась исполнить приговор в Северной Ирландии. Все равно, по-моему, это не повод, хотя... Пусть делают, как знают. У убитого я разжился ручным пулеметом Демака ЛСВ. Это не совсем ручной пулемет. Ну, да ладно, тем более, что он легкий, а этот еще и со складным прикладом. Магазин спаренный, барабанный на сто... Передняя рукоятка с сошками, прицельные просто великолепные, коллиматор, впереди на ночник, а сзади на поворотном кронштейне еще и двукратная увеличивающая насадка. Хорошо, САС, снабжают? Хорошо. И еще хорошо, что сейчас все современные разгрузки делаются со стандартными креплениями для подсунков. Ну, не все, но современные делают именно так. Это хорошо тем, что ты можешь закрепить на своей разгрузке, что тебе надо и как тебе надо. А еще это хорошо тем, что ты можешь замародерить чужое снаряжение, как я сейчас. У убитого было четыре стандартных магазина на 30 патронах в почах по два. Я их замародерил, прикрепил на своей разгрузке, потом перевернул труп на спину и из дейкпака на спине... Добыл еще три магазина на 100 полных. Придется кое-что выкинуть из своего, но это все равно я заберу с собой. Под пять сотен патронов и ручной пулемет. Не лишнее в перестрелке. Еще я добыл бутылку воды и допил ее ровно в тот момент, когда Грейб появился из темноты. Значит так, возьми очки операторские, у него есть. Очки я не сразу заметил, они были подняты на шлем и прикрыты чехлом. Снял, натянул себе на голову. — Идешь молча. Если что, говорить буду я. — Я знаю английский. Позволь тебе напомнить. Любой мой бывший коллега при твоем акценте схватится за пистолет. — Ну да, в Англии на ирландский акцент реагирует нервно. — Если что, говори короче. — Служись, А если не выставили пост на выходе, тогда отваливаем вниз. Нью-Йоркские станции и метро заглублены не сильно. Да некоторых даже нет эскалаторов. Люди спускаются в метро по ступеням, как в старом Берлинском Юбах. Это была как раз из таких неглубоких. Широкие лестницы, турникеты, будки на выходе с контролерами и полицейскими. Только что ждет там, наверху? Идем спокойно, сказал Грей, я иду первым, ты вторым. Морда понаглее и вперед. Морда? Да, такое британское выражение, равно как старина и все такое прочее. Хороши мы будем, появившись из подземки с такими мордами. Нью-Йорк — это не просто город. Это огромная агломерация, которая проживает до сорока миллионов человек. Она почти слилась с Вашингтоном и Бостоном, образовав единую восточную мегаагломерацию. Нечего и думать было о том, чтобы взять город сходу. Британцы и не стали этого делать. Территориальные части канадцы, у которых были танки, прошли западнее, отрезая агломерацию от остальной части САДШ. А подоспевшие британские морские пехотинцы уже взялись за дело медленно, шаг за шагом, зачищая город. Был уже шестой день без времени, когда никто не знал, в чьих руках все-таки город. А «Лицо попроще. Пахнет гарью, гарью и гнилью. Господи, здесь даже во время войны мусорят, а мафии нету, и вывозить всю эту дрянь, конечно же, некому. Баррикады на улицах, брошенные машины, сдвинутые кое-где в сторону саперными бульдозерами, пластиковые мешки с мусором и... Длинные рулоны, туалеты, бумаги, выброшенные на улицу как символ сопротивления. В этом весь Нью-Йорк. Слева. Слева стоял автомобиль Шерпа. Но это тот же Хаммер, только двигатель послабее. И поплоше. Командирский, без пулемета, но с антеннами. Зуб даю тех самых парней, что спустились в подземку. Тут сзади две лавки. Итого на восемь человек машина получается. Как раз... Нет, просидил сквозь зубы Грей. Оно, в общем-то, правильно. Машина она хороша, если ты воюешь в поле. И в городе, тем более таком, как Нью-Йорк, где каждая улица запросто перекрывается баррикадами, такая машина только проблем добавляет. Горят покрышки, горят 200 литровые бочки, какое-то освещение есть, и патрули. Британский патруль слева. Это, похоже, даже не британцы. Канадцы. Территориалы. Три автомата. У одного с оптическим прицелом. Еще одного бельгийский ротный пулемет с патронным мешком. Они выпускаются фирмой Мэнроу по бельгийской лицензии. Здорово, ребята. Надеюсь, что не общительные. А то я им за хоккей напомню. Проходят мимо. Секрет вот в чем. «Ты делаешь рожу топором и говоришь, а мне на все ночь, После чего идешь вперед и ни на кого не обращаешь внимания. Вот и все. Какой там комендантский час? Я военнослужащий армии, ее величество, точнее уже его. На тротуаре мусор из вывернутых контейнеров. Такое ощущение, как будто кто-то рылся. Разбитые витрины, как только напали англичане, Негры буквально зверели Бросились, убивают, грабить, насиловать. Процентов семьдесят, что грабилось здесь, все-таки нерегулярная армия, а именно негры. Чуть в стороне. Часть стены обрушилась на тротуар. Надо обходить. Началось все внезапно, как и начинается обычно дерьмо. Впереди что-то зарали, и тут же плеснуло. Несколько очередей... Британцы, стоящие на углу рядом с внедорожником, оживились. И в этот момент из параллельной улицы вылетела ракета и ударила во внедорожник. Что-то серьезное. Его охватило пламенем как-то разом. Британцев разбросало. «В сторону!» Застучал пулемет. Пули прошли уже в опасной близости от нас. Я заметил контейнер, здоровенный такой североамериканский мусорный контейнер, в котором мусорная не войдет. Можно, конечно, и встреять. Вон там двое. Детская цель. Спинами к нам. Да черт с ними пусть живут. За спиной послышался топот. Потом кто-то тяжело плюхнулся рядом. Британец. Это был не британец, а канадец. Тот самый с пулеметом. Он стоял на колене, прикрываясь контейнером и смотрел вперед. Цел. я буркнул. «Яс!» — постаравшись сделать это так, чтобы не выдать ирландский акцент. Ирландский акцент — признак, скорее, американца. Тут полно ирландцев. «Надо взять этих козлов. Давай вон до той машины, я прикрою. Козюл!» Расстрел за дезертирство — совсем не то, что мне было нужно на данный момент, поэтому я перебежал к указанному автомобилю, мусоровозу, на сгоревших до корда крышках, занял позицию за ним, махнул рукой, и канадец побежал ко мне. Теперь уже я прикрывал его. Вот это вляпались! Канадец снова выглянул осторожно и отпрянул назад, коротко свистнуло, кузов мусоровоза брызнул искрой. — Снайпер! — Надо дым! — Есть идея, — сказал я. — Прикрой, я попробую добраться до окон. Вон там, кажется. Надо прийти этажами. Канадец кивнул, перехватил поудобнее пулемет. — Три, два, один, пошел! Ротный пулемет оглушительно застучал за спиной. Я бросился к окну, и тут что-то словно подсказало. — Нет, не успеем! Прыгнул, перекатился по битому стеклу и залег за одной из машин, брошенных искореженными у тротуара. Пулемет молчал я оглянулся. Канадец лежал за машиной, пулемет валялся рядом. Твою мать! Стараясь не высовываться, я нащипал на разгрузке гранату, рифленый цилиндр, светозвуковой, Выдернул щеку и бросил вперед. Как рванет, у меня будет пара секунд, пока снайпер приходит в себя. За это время мне надо подняться на ноги и завалиться вон туда, в пиццерию. Пара секунд, судя по подготовке снайпера, не больше. Второй! Второй, как тебе? Ответа нет. Причины этого могут быть совсем разными. Я поднялся на локте на скрыжащущем битом стекле, чтобы посмотреть, что происходит на улице. И в этот момент где-то что-то рвануло с той стороны, откуда мы пришли. Рвануло не слабо, так что ударная волна достала даже меня, а всю улицу заволокло стеной пыли. Как на съемках событий 10 сентября. Ну, когда небоскребы-близнецы рушились. А, что бы... Откашившись, я поднялся на ноги. Это и прям была пиццерия, вся разгромленная. Видно, не было ничего. Из глаз катились слезы. Я моментально надел трофейные операторские очки. Немного полегчало. — Второй! Второй! На прием! — Грей! Грей! Ручной пулемет был в целости и сохранности, хоть и было пыльно. Держая его на изготовку, я пошел туда, где, по моему разумению, должна была быть задняя дверь пиццерии. На первом этаже пиццерия, на втором и последующем наверное офисы, и к ним ведет пожарная лестница, располагающаяся на заднем дворе. Вот там я и заберусь наверх. Заднюю дверь я нашел, и лестница там была. Ее не взорвали. По ней я забрался на второй этаж. Пожарная дверь, конечно же, была закрыта, но я выбил прикладом окно, выбрал осколки и пролез внутрь. Стрельба не утихала, на улице что-то пророкотало. По-видимому, британский вертолет. Интересно, у кого хватило взрывчатки заминировать и взорвать здание? Британцев? Или это кто-то из партизан такой подготовленный? Я попал в офисное помещение из недорогих, офисные перегородки примерно по грудь, общий ксерокс и кабинет начальника в углу, отделенный от рабочих мест ограждением, из прозрачного стеклопластика. Ни следов боя, ни следов от пуль. Войну сюда принесло лишь мое вторжение. Дверь была заперта. Хитрить было некогда, поэтому я ее просто выбил. Коридор. Вот тут уже война во весь рост. Все окна выбиты. Следы озаретевших с улицы пуль. Пыль. Что-то вывернуто в коридор из мебели, да так и лежит. Куда? Вправо или влево? Наверное, вправо, потому что улицы шли вправо. На улице ничего не видно. Так и стоит пыльный туман. Хоть глаз выкали, но кто-то стреляет. Грей не отзывался. Пошел вправо. Интересно, как там перебираться из одного здания в другое? Многие строили стенка к стене. А сейчас еще и дыры специальные пробивали. Если этого тут и нет, спущусь на первый переберусь по улице. Выстрел! Хлёсткий такой сверхзвуковой щелчок, который не спутаешь ни с чем. Самое главный щелчок этот совсем рядом. Снайпер в этом здании. Охотиться на снайпера дело из последних. В этом противостоянии один из вас точно не уцелеет. Проще уйти. Не знаю, подвалами, улицей, пусть в этой пыли, как угодно. Да я решил остаться. Снайпер... «Должен был мне сказать про Грея, да и вообще. Мы на одной стороне, и мне надо было знать, что происходит, и кто это решил остаться в городе после того, как нас окончательно отрезали, и было принято решение об общей эвакуации. Паримет, как и винтовку, за спину, за ней с ним делать нечего, пистолет 45-го калибра с глушителем, то, что надо для такой охоты, вот его в руки. Монокулярный глаз». Он современный, то, что надо для действий в ночное время. Он может вовремя предупредить и о лазерной системе контроля периметра, которую снайпер может использовать. И осторожно, очень осторожно. В этой пылище и грязище легко можно и на обычную растяжку наступить. Снова два щелчка один за другим. Черт, как он видит сквозь этот туман, ночь и пылищу, у него что, тепловизор? Задача решилась за меня и намного быстрее, чем можно было представить. Я услышал шаги, быстрые, но осторожные. Они приближались. Кто-то спускался по лестнице и спускался быстро. Я дождался, пока он пройдет мой этаж, шагнул следом, поднимая пистолет. Руки, стреляя на первое движение. Человек остановился, Он был среднего роста, в военной форме. За спиной на ремне рюкзак на три дня и странного вида винтовка, притороченная сбоку в хорошем профессиональном чехле. Повернись, только медленно. Ты англичанин? Парень, хорошо подготовился. Шляпа с мягкими полями и что-то вроде маскировочной сети, которая завешивает лицо, но через которую можно видеть. Я такие не люблю. Все-таки обзор через сетку намного хуже. Вопрос... «Ты англичанин?» «Нет, сэр», — ответил он, и я вас знаю». На улице остановилась какая-то машина. Раздался звук, который отличает любых других. слетный топот ног. Армейское подразделение занимает позиции на штурм. «Нам не уйти, сэр». «Иногда надо рисковать, как в этом случае». «Давай за мной, быстро и тихо». Мы пробежали тем же путем, которым я попал в здание, Вырезали на пожарную лестницу. Вон они. Первым же выстрелом я убил неосторожно сунувшегося проулок англичанина. Было видно, как брызнуло красным на стену. Спускаться по ступеням было некогда, и я просто прыгнул, благо не десятый этаж. Приземлился плохо, сгруппироваться не успел. Хрустнуло то ли под ногами, то ли в самой ноге. Выстрелил еще дважды. Англичане пока рисовались копили силы, но тела уже не было, оттащили за угол. Рядом удачнее, чем я, как кошка, приземлился снайпер сюда. Мы пробежали уже две трети пути, когда по стенам защелкали пули. Одна из них ударила в дейпак, ощущение, как после хорошего пинка по заднице чуть не упал. Под ногами грязь, хрустит стекло. Эту войну, наверное, назовут стекольной. Стекло везде. Я обернулся, дал короткую злую очередь из пулемета, чтобы рисовались, побежал дальше. Вот здесь, сэр, помогите. Мы с трудом сдвинули с места большой контейнер, наполненный дико воняющим мусором. По нему уже барбанили пули. Под контейнером оказался открытый люк. Сюда, сэр, быстрее. Опасность для жизни заставляет шевелиться». Перебирая руками и ногами, я спустился вниз в огромный игулки тоннель, по которому отводят воду и нечистоты с улиц. — Ты меня знаешь? — спросил я у снайпера, который включил фонарь и уверенно пошел вперед по щиколотке в грязной воде. — Да, сэр, я вас помню, только поэтому не попытался убить. — Вы были в Бразилии, сэр, и я там был. Первая граната шлепнулась в люк и разорвалась, подняв фонтан грязи, когда мы были уже вне опасности. Канализационный коллектор. Утро, 11 июля 2012 года. Нью-Йорк. Признаюсь, не ожидал вас здесь увидеть, сэр полковник ругит, единственный из всех его людей, у которого лицо не было завешено сеткой, сидел напротив меня на какой-то бочке, которую неизвестно как занеслось сюда в канализационный коллектор. остальные люди ругида сторожили периметр, уйдя в обе стороны коллектора. под ногами хлюпало, пахло просто омерзительно. Признаться я тоже, Мы встречаемся при весьма странных обстоятельствах. Последний раз был во время той самой операции, когда мы пытались вытащить из джунглей источник радиоактивной заразы. Получилось это у нас не очень. С потерями получилось. Этот парень я кивнул в ту сторону, откуда мы пришли. Едва не подстрелил меня. Какого черта вы тут делаете, если был отдан приказ об общей эвакуации? Тот же самый вопрос я могу задать и тебе. Я промолчал. Эвакуация не для нас. Нам нужно кое-что закончить, парень. Только потом мы сделаем ноги последними. На самолете найдется несколько лишних мест. Полковник промолчал. Сэр, я воевал за вашу страну, хотя здесь не родился и не имею никаких обязательств. Мой позывной в сети Ревен, командор Ревен. Полковник думал какое-то время. Потом долг победил осторожность. Помоги любому другу. Одно из правил североамериканского офицера. Карта есть? Я достал карту. Полковник с жировым карандашом отметил на ней две точки. Основная точка. Запасная точка. Пароль эхо. Одно только слово. Эхо. Эхо, сэр. Вот именно. Мы вывезем вас. Но после этого... «Ваши проблемы».